16 февраля 2013 год. Помните, в Москве взорвалась газовая труба и горела столбом. И вот мне один знакомый рассказывал, что он жил рядом с местом пожара. Они сидели смотрели телевизор. Такой тихий семейный вечер. И вдруг как хлопнет. Стало очень светло, вот очень светло и ярко. И страшный, жуткий гул. Ничего не понятно. Самолет упал, война, ядерная война. Они собрали документы и скорее на улицу выбегают, А там реки людей вытекают из подъездов. И многие, что характерно, с паспортами и кошачьими переносками. Мой знакомый так и сказал. Я знаю, как будет выглядеть конец света. Все с документами и кошками. Они все куда-то идут, идут толпой. И тут мой знакомый спрашивает у бегущего мимо. Вы, случайно, не в курсе, что происходит? И ему отвечают. Да хрен его знает! Сейчас по всей Москве такое! 11 марта 2013 год. Добрость и щедрота. Случай был. На станции метро о б е л о р у с с к о й сидела бабушка. Обычно такая бабушка, она там платки продавала. То есть не милостыню просила, а сама вязала продукцию свою, реализовывала и так зарабатывала. Яркие платки, крупная вязка, широкий узор. Такие были модными давно или вообще никогда. А сама бабушка сморщенная, беленькая, такая чистенькая. Если бы какой-нибудь режиссер на нее посмотрел, то сказал бы, на лице правильная каньонная сетка и утвердил бы ее на роль. Так получилось, что у меня над этой бабушкой было шефство. Я ее для себя выбрала, как Тимур и его команда, и всегда давала ей деньги. Не мелкие, а по-крупному, сколько было в кармане. Вот все выворачивала и никогда сама собой внутренне не торговалась. Бабушка была моим секретиком. Это как в детстве. Девочки закапывают фантики под стеклышком. Главное, чтобы никто не узнал и не нашел. Подружки прячут их, а если ссорятся, то одна в отместку обязательно пробалтывается всему двору. Приходят пацаны и распинывают красивый тайничок. Фантики в одну сторону, стеклышки в другую. И вот вдруг в интернете пишут, что на станции метро, белорусская, сидит трогательная бабушка, продает платки. И эта бабушка не просто так бабушка, а она бывшая п а р т и з а н к а потеряла слух, когда в 1941 году пускала поезда под откос. И что тут началось?» «Давайте поможем бабушке. Не дадим герою-старушке сдохнуть». Общественность поднялась. В социальных с е т я х все поставили бабушке высокие отметки, лайки, сердечки. Начали делиться ее фотографией. А она правда такая бабушка, что трудно мимо пройти. Худая-худая, беленькая в платочке. Думаю, надо же, моя-то какая популярная стала. После того, как белорусскую бабушку объявили героем войны, проходят несколько дней. Поднимается вторая волна. Оказывается, на станции собралась толпа желающих тоже любить мою бабушку. Все д а в а я ее жалеть и решать, что теперь с ней делать. Кто ей будет носить кашу, а кто брать на выходные. Хотя может сдать ее в приют для бабушек, и там они и станут заботиться специалисты. И бабушку бы обязательно спасли, если бы не журналисты одной газеты. Они выяснили про нее все подробности и написали, что она не партизанка и не глухая. Она вообще не воевала. И платки свои дурацкие не сама вяжет. А ей кто-то привозит, она продает и сидит на проценте. Тут все добрые люди сразу такие, фу, бабка-скотина, обманщица-змея. Журналисты даже поехали к ней домой, взяли адрес с о б ь е с и но она им якобы не открыла, Коварная, старая, корга. И, и все тогда побежали жалеть и любить музыкальную группу, где девчонки поют в разноцветных масках. В конце концов, это модно, актуально и современно. И с тех пор я больше эту бабушку не видела. Ее выгнали со станции после того шума. Вообще-то я редко даю милостыню. Есть одна разница в таких деньгах. Вот бывает искреннее желание помочь и поддержать, вот как с той бабушкой. А бывает, что ты просто хочешь откупиться от увиденной беды, заплатить, чтобы она к тебе не пришла. Идёт, например, здоровый парень по вагону метро, и у него написано коряво на табличке «У меня умерла мама. Помогите». И ты думаешь «Нет, нет, нет, нет». И вот ты платишь этому мужчине, чтобы он только подальше от тебя унёс это горе. Однажды я и сама торговала бедой. Шла на работу и увидела полуживого котёнка. Притащила в офис. и мы поехали с водителем Сашей спасать страдальца. В одной клинике сделали только осмотр, в другой сделали рентген, в третий – специальные уколы. Мы простояли полдня в пробках, потому что у кота находились такие заболевания, которые можно было только обследовать именно в других местах. Врач сказал, что котенка сбила машину, у него переломы, м ш н ы е клещи, инфекция, кровь из заднего прохода, вообще полный букет и ассортимент. К концу дня... Всё это я слушала с таким видом, будто кровь из заднего прохода у меня». Водитель Саша сказал, л к а к к о же ты человек? Как же ты переживаешь?» И я ему, конечно, не созналась, что на самом деле думала, «Почему мне?» Зачем мне это надо? Почему машина не сбила кота в другом месте? Вот что теперь делать? Себя забрать не могу. У меня здоровый кот. Куда девать этого лишайного? Снять ему кошачью гостиницу и нанять частных врачей? А когда все это делать? У меня же проекты, планы и так далее. Жальче всего было себя. Я сидела с таким видом, будто продаю горе. И водитель Саша его приобрел. Он научился делать уколы и потом рассказывал, что кот оказался Машкой, и съел любимого хомяка. Коты вообще хорошо влияют на человека. Наверное, потому что они не нуждаются в людях. Коты как лакмусовая бумажка, на к о т о р о й попадают человеческие поступки, потом можно посмотреть, какого они цвета и какими на самом деле были. Иду однажды по двору, и вижу, что на дереве сидит кот, невысоко. Но под деревом огромный сугроб, и близко не подойти, чтобы снять животное. Одна женщина ходит вокруг и сокрушается, положила мясца и подманивает. Говорит, ты же замерзнешь тут ночью, котик, слезай. И еще ему п о д к и д ы в а е т мясца вокруг дерева. То есть добро было подготовлено и четко спланировано. Кот дворовый, но плотный. Видно, что вышел погулять. И тут ему, наверное, попалась собака и пришлось залезть на дерево. Либо он просто туда залез, потому что он кот. И он бы уже давно слез и ушел, если бы не эта женщина, которая ходит вокруг уже целый час, жалеет и обкладывает его мясом. Мимо идут прохожие. Женщина причитает. «Ой, мальчики, снимите котика. Они полезли в сугроб». Котик поднялся еще выше. Мимо шел мужчина с лыжами из парка. Женщина подключила спортсмена. Он начал доставать кота палкой. в Стал вопрос вызвать службу спасения. Мимо шел другой мужчина. Он начал бросать в кота снежки, чтобы сбить его с дерева. Когда вокруг собирается много добра, то оно иногда концентрируется в зло. Это как чай. В нужном количестве вкусно и приятно. А если перестараться с заваркой, то становится очень горько. Если бы кот не спрыгнул и не убежал... то пришлось бы пилить дерево или взрывать его, бросать с вертолета сеть, оцепить весь двор и расставить вокруг капканы, чтобы поймать кота в западню и проявить добро до конца. Однажды прочитал в интернете, как мужчина пришел с собакой в ветеринарную клинику. Сидит в очереди и слышит разговор двух теток, которые притащили кота. Они нашли его на улице и решили позаботиться, отдать в приют. В приюте выдвинули требования, принимаем только кастрированных. И тети скинулись, принесли животное на процедуру, не пропадать же ему на улице. И тот мужчина в интернете писал, что его в свое время мама отдала в детский дом. Он был, как этот кот, никому не нужный. И он писал, спасибо, что хоть яйца не отрезали. Люди любят участвовать в чужом горе намного больше, чем поддерживать в радости, потому что помощь и сочувствие делают их лучше, Кроме того, чужие неприятности дают понять, как повезло тебе. В социальных сетях часто можно встретить объявления. «Срочно нужна кровь! Помогите!» «Молодая мать попала в аварию! Ее надо п е р е в е с т и в другой город!» Через полгода кто-нибудь увидит это же сообщение и начинает распространять заново, а другие поддерживают. Ну, как тут пройти мимо? И получается, что эта молодая мать попала в аварию снова, снова и снова и снова. Когда мою бабушку прогнали со станции... то по сетям еще долго ходили призывы о помощи героя войны. И кто-то написал, да прекратите вы ее упоминать, давно выяснилось, что т а старуха никакая не партизанка и не глухая. Лично мне было все равно, кто она такая и откуда берет эти платки. Сама вяжет или реализует с наценками старая проклятая спекулянтка. Я почему-то думаю, что беленькая, худенькая старушка – Не будет сидеть на станции, имея миллионы в кармане или большую пенсию. Если долго держать развернутый платок, то руки отекают и устают, особенно старые. Может быть, она действительно самая коварная старушка в Москве и всех обманывала. Это не имело никакого значения, потому что это была моя бабушка, секретик. А кто-то пришел и раскопал его, распинал, как мальчишки делали во дворе. Бабушка в одну сторону, платочки в другую. И все. 14 марта 2013 год Мама ищет бутылочку Степана по квартире и не может ее найти Я тоже начала искать Потом подключился Дима Бутылка провалилась вот просто как сквозь пол Нет нигде, такая, знаете, стеклянная с соской Там еще крышечка сверху надевается Вот везде смотрели, нету Крышка есть, а бутылки нет Таких бутылочек у нас шесть п стоит, а одной нет. Мама как раз помыть хотела. Каждый из нас поискал и заглянул везде. Нет нигде. Ну, точно нет. И тут маму осеняет. Так вы ее разбили, наверное, с Димой? И не говорите мне, да? Мне это так понравилось. Я прямо представила, что я или Дима разбили бутылочку Степана И думаем, что скажет Людмила Фёдоровна, она будет ругаться же. И потом я л и Дима, давай тайком выносить стёкла, там заметать место преступления. А когда мама начала искать, то мы тоже начали искать, как в детстве прямо разбил вазу, но всё равно не видел, не знаешь, ходишь руками своим детскими, разводишь, мол, что такое, где она может быть? Так приятно, что мама так подумала про нас. И не имеет значения, что мы вообще-то сами уже родители, что Степан скоро будет такие же спектакли изображать, а мы станем смотреть, словно Станиславский. Верим мы этому мальчику или не верим? Но бутылка нашлась, конечно, но я даже жалела, что мы ее не разбили. И что теперь не надо ни перед кем ничего изображать. И мама больше ни за что не наругает. 30 марта 2013 год. Сегодня гуляла со Степаном по парку. Вокруг такая хмарь, вот эта хрень и серь. Мелкая, колючая, крупа полетела, ветер, холодно. Вижу ворону, которая вьет гнездо. Вокруг снега по уши. Я в огромной теплой куртке. На небе н и единой дырочки для солнышка, а она вьет. Летает и летает, вот носит и носит э и палочки. Понятное дело, что это все инстинкт, зов природы, а не какой-то там ее оптимизм. Вороны же не думают, что вот-вот наступит весна. Не, не размышляет с подружкой за чашечкой вина, не слушает успокоения, что муж тебе всё равно найдётся, детишки народятся, всё будет хорошо, ты, главное, жди и верь. Ворона знает и про весну, и про всё. Не делает бегуди по случаю, не убирает квартиру к мужскому гостю, не полирует клюв перед свиданием, не вглядывается в случайных воронов. Может, это полетела её судьба? Она просто носит веточки. укладывают их круговым плетением и поправляют клювом. Ветер сносит гнездо, а она все равно, несмотря ни на какие прогнозы синоптиков, ни на какой гидрометцентр. Такая преданность жизни. 2 апреля 2013 год. Сейчас был эпизод, как в кинофильме. Героиня, я, чистит черное пальто, которое достала после зимней спячки из шкафа. Чистит, чистит, убирает белые ворсинки и светлые волокна, выковыривает катышки и мелкие пылинки, встряхивает его несколько раз, п р о х о д и т с липким валиком, заходит в транспорт, и толпа ее несет на даму в белой кролищей шубке. Она пытается тормозить пятками, но шуба ведет себя, как вратарь, растопыривает руки и совершает маневры то влево, то вправо». И потом вот этот момент неизбежности, когда вы схлёстываетесь и твоему идеальному чёрному пальту ГОЛ! Белая шуба несётся по автобусу, раскинув руки, натягивает своего кролика на голову с живота, толпа ликует, водитель комментирует следующую остановку. Героиня стоит, будто об неё одновременно тёрли котов, куриц и валяли в муке. Этот белый кролик специально сегодня вышел на охоту. Шуба ждала тёплой погоды, в час пик выслеживала лакомый чёрный кусок. И тут я захожу, пылиночки сдавай. И шуба такая «Привет!» 23 апреля 2013 год. Вспомнила что-то. Короче, снимали сериал. В одном эпизоде должен был сниматься персонаж, который выбегал на ночную дорогу и кричал л р е ф р е ж е р а т о р Из мглы выносилась огромная машина, которая спасала героев. И вот режиссёра замкнуло на этом персонаже. Обычно мелких эпизодников толком даже не утверждают. Или кастинг-директор приводит на площадку сразу этого человека, или режиссёры просто показывают фото. Но тут его клинануло. Этот актёр должен быть с серьёзным лицом. Нет, с тревожным. Нет, этот жирный. Нет, этот глупый. Нет, этот не нравится. Ищите, ищите, снимайте на видео, вызывайте на кастинг в студию. Ассистенты по актерам в конце второй недели предлагали уже народных артистов на роль рефрижератора. Но все было не то. Режиссер встал в позу. Из мелкой проходной роли рефрижератор превратился в главного персонажа. Осветители приносили фото своих знакомых у друзей. Рефрижератора искали все. Режиссер кричал, что найти его – это дело чести. Просто кастинг пару раз был виноват на этом проекте, и режиссер решил показать, кто здесь главный. И вот уже, значит, смена, съемка ночная, зима, пурга, рефрижератора нет. Прибегает кастинг-директор и в ослабевающих руках несет фото актера, который достаточно серьезен, тревожен, но не глупого вида и совершенно нежирный. Короче, настоящий рефрижератор. И вот его быстро вызывают на площадку, он, понимая свою незаменимость, п о к а ч е в р я ж и л с я по деньгам, повыкручивал продюсеру руки и еле-еле, нехотя согласился. И уже ночь ю х о д и т рассвет, надо снимать все срочно, быстро, грим, костюм. И вот его волокут на площадку, впихивают в кадр, ставят на точку. Внимание, приготовились, начали! И актер кричит. т е ф е ж а т о т о е с т ь Перебрав, 150 человек нашли именно того, который вообще ни разу в своей жизни не выговаривает «Р». «Еф, Ежи, А, Ту!» Это было так красиво! Ночь, темно, трасса, пурга, съемочная группа по поезд в снегу. Где-то в сугробе лежит кастинг-директор, который защитил свою честь посмертно, и он сжимает в окоченевшей руке фото актера. И над всем этим несется «Еф Ежи а т о Звукорежиссер не просто смеялся, а он вот так вот упал и дергал ногами. Ему было больно. Такое стечение обстоятельств, все в одном месте, и вредный режиссер, и картавый актер, и вот такой сложный текст. Режиссер вскакивает, понимает, что так больше продолжаться не может, и он кричит, что мы все тут вокруг полные неудачники, что вы ржете-то, ну-ка быстро придумали замену рефрижератору и прекратили захлебываться и икать от смеха. Как еще можно назвать большую машину с кузовом? Ну, почему я сам все должен придумывать, мать вашу, а? Ну и хорошо, тогда я сам, все сам. И он говорит актеру, короче, выбирай. Или фура, или грузовик. Сериал закрыли через три дня. Так и не вышла эта серия. И в результате, значит, что он кричал? Сюда! 11 июня 2013 год. Была вчера у риэлтора. А у нее муж акробат в цирке. Он подбрасывает людей. Вызывают ее в детский сад и говорят, а вы вообще в курсе, что ваш ребенок рассказывает о семье? Она говорит, а что такое? Вы знаете, у нас вчера было занятие, и мы спрашивали, чем занимаются ваши родители. А вы знаете, что ответил ваш сын? Что? Он сказал, что его мама продает квартиры, а папа кидает людей. Она ответила, ну да, кидает. Но ведь он же и ловит их потом. Идет примерка. Девушку одевают и в то, и в другое, и в третье. Заказчику нравится. Актриса одна на миллион. Нашли ее еле-еле. На прощание ей говорят. В общем, выспитесь хорошо перед съемкой. Завтра в 8 утра ждем вас на площадку. Она отвечает. Я-то высплюсь. Но только не перед съемкой, а перед свадьбой. Я завтра замуж выхожу. И все такие в обморок сразу, как, какой замуж, съемка, роль, мама на кухне, весь день на съемочной площадке. Ну, и оказалось, что кто-то там даты перепутал, сказал, не сказал. Короче, как обычно, крах, все пропало. Заказчик говорит, делайте, что хотите, она должна завтра быть в кадре. Пусть переносит свадьбу, идите и говорите с ней. Ни одному человеку в здравом уме даже в голову не придет предложить перенести свадьбу. Но поскольку мы всегда не в здравом уме, то идем к актрисе. Думаем, М -м, как же это предложить? Вот она стоит, завтрашняя невеста. Она будет вся в белом наряде, воздушная фата, цветы, будущая жена. э т о день бывает раз в жизни и все такое. Она нас слушает, слушает и отвечает. Да вы что, тут все с ума, что ли, сошли? Я 7 лет этого козла выхаживала и ноги каждый день брила. Реклама. Мы снимали на улице. Дубль еще, дубль. Режиссер доволен. Я иду в палатку, где сидит рекламное агентство. Мол, у нас вот все хорошо. Мы сняли, у нас было. Мы можем идти дальше? Или у вас есть комментарии? А съемка еще такая, что надо быстро-быстро. Вот суета, все торопятся уже. Вам нравится, короче, или нет? Тут то ли клиент, то ли агентство. Мужик какой-то говорит, что нет, не нравится. А что не так? Ну, вот как-то не верю актерам. Блин, думаю, что там верить-то, а? В кадре девушка переходит улицу. Вместо светофора стоит бутылка йогурта на палке. На бутылке м и г а ю т то красная клубника, то желтый апельсин, то зеленое яблоко. Ситуация сама по себе странная. Во что тут вообще верить? И понятно, что лицо у комментатора такое, что вот лучше не спорить. Давайте дубль. Актриса переходит дорогу более естественно, манимая фруктом на другую сторону. «А давайте направим ветродой, чтобы работало платье». «А нет, а давайте уберем, потому что теперь все видят только ее трусы». «А, -а пусть она более натурально переходит дорогу». «Вот как еще более? Ну, ну, ну вот ну как-то!» Актриса задолбалась ходить туда-сюда. Все ослабели уже немного. У режиссера было «100 дублей». Опять подхожу в палатку рекламного агентства и говорю, «Ну что? А сейчас у вас было?» И смотрю в глаза прямо этому комментатору. А он вдруг говорит, «Да я вообще-то в этом плохо разбираюсь, решать вам. Я ж т о т случайно». Оказалось, шел мужик домой, видит съемки. Ну, тут стулья стоят, палатка, тенек, фрукты разложены. Он сел, сидит, никто его не гонит. А г е н т с т в о д у м а ю т наверное, это кто-то из съемочной группы. Продюсер д у м а ю т наверное, это кто-то от клиента. Клиент думает, наверное, это кто-то из агентства новенький. Все сидят, слушают его внимательно. Мы дубли, значит, снимаем, актрису гоняем туда-сюда по жаре. А он говорит, ну ладно, я пошел, наверное. А какое кино-то хоть снимаете? А Хабенский будет? Есть смысл ждать? 19 июля 2013 год. Например, один режиссер скажет. «Я не могу смотреть кастинг, там у всех актёров р о ж и в ы т я н у т ы пусть переделывают видеофайлы в нормальные». И тут сложно спорить, как можно оценивать актёра, если у него вместо лица яйцо. Другой режиссёр скажет, «Да пусть вытянутые, мне это не мешает, я этих актёров наизусть знаю». И тут сложно спорить, потому что на кастинге ходят одни и те же артисты, в конце концов можно просто посмотреть фото. Один продюсер говорит, «Ты мне не нужна на примерке, мы сами всё сделаем». И тут сложно спорить, потому что я не влияю на примерку или там, на выбор одежды. А другой продюсер говорит, ты должна быть на примерке обязательно. И тут сложно спорить, потому что я второй режиссер, я организовываю процесс, и на примерке могут быть комментарии, которые нужно будет записать и передать. Один директор съемочной группы говорит, второй режиссер сам себе выбирает хлопушку, это твой департамент, мне все равно». И тут сложно спорить, потому что это действительно мой департамент. Какая им разница, кто там будет хлопать? Другой директор скажет, «Я сам набираю всю группу. Твоя хлопушка дороже на 500 рублей. Надо было сначала со мной посоветоваться». И тут сложно спорить. Я же не знаю, у кого какие гонорары, а директор отвечает за смету. Один актер говорит, «Мне нужен стульчик, чтобы я сидел в первых рядах рядом с площадкой». И тут сложно спорить, стульчик рядом с декорацией – это удобнее и ближе, чем каждый раз бегать из гримерной. Другой актер говорит, «Да не нужен мне стульчик, я лучше постою, а то костюм потом гладить помну его». И тут сложно спорить, потому что гладить морщинки и складки просто надоедает. Один оператор скажет, «Я хочу часовой обед, у группы должен быть часовой обед». И тут сложно спорить, потому что людям надо дать возможность нормально поесть и отдохнуть. Другой оператор скажет «Какой часовой обед? Вы потом все расслабленные ходите и еле ноги после еды таскаете». И тут сложно спорить, лучше держаться в одном темпе и быстро все снять. Один продюсер скажет «Ставь меня в копии всех писем, которые ты пишешь». И тут сложно спорить, он же продюсер и должен видеть, какую информацию и кому я передаю. А другой продюсер скажет «Прекрати мне спамить почту!» И тут сложно спорить, потому что люди, как правило, заняты. Вряд ли я втайне от продюсера начну заказывать 100 человек массовки вместо 10. И вот так у каждого участника команды есть свои диагнозы. Каждому нужен свой трепетный подход – Один режиссер ходит на примерку. Я же режиссер и отвечаю за все на этом проекте. А другой не ходит. Да все равно эти агентства выберут свои варианты костюмов, пришлете мне фотки. Один оператор может сам найти дорогу до л о к е й ш и н а а другой нет. У каждого своя фобия и мания. Один компьютерный график считает, что надо писать хром-мокей, а другой хром-мокей. Один режиссер любит, чтобы перед мониторами стояла еда. «А почему нет колбасы?» «А другой не любит». «Я что, сюда жрать, что ли, пришел?» И при этом они смотрят так, будто ты не знаешь, сколько будет 2 плюс 2. Это их одновременно удивляет, раздражает и ставит в тупик. Я уже давно хочу предложить организовать такую встречу. Собрать всех вместе, чтобы люди сели за круглый стол переговоров, облить их бензином и поджечь. 2 августа 2013 год. В рекламном кадре всё должно быть идеально. И пылинки, и складочки на одежде. Один раз я работала с режиссёром, который считал, что складочки на штанах под согнутыми коленками не должны существовать вообще. Но раз уж мы тут все такие бесполезные дураки, то пусть они хотя бы лежат ровно. И, и пусть их будет три. Не надо четыре. Четыре – это счетное количество. Плохо. Пять много – пусть три. И должны быть именно складочки, а, знаете, не вот эти вульгарные заломы. В рекламе есть вот эта особенность впадать в идиотизм, видеть невидимое, замечать несуществующие вещи и обращать внимание на детали, которых нет. Это называется тщательное отношение к проекту. Вообще это еще называется отрабатывание зарплаты своей бессмысленной. Вот в кино поварёшка – это поварёшка, а в рекламе поварёшка может быть в 100 вариантах. Какая она, пластиковая или металлическая? или комбинированная металлическая чаша и пластиковая ручка. Если ручка металлическая, то она блестящая или матовая? А длина ручки? А вот есть дырочка для вешания на конце этой ручки? А какой формы чаша? А какой глубины? А как крепится ручка к чаше? Хронометраж ролика 30 секунд, бывает и меньше. Отсюда вот такое внимание к деталям и тщательность. Если, не дай бог, потребуется снять белый лист бумаги формата А4, то это будет самый адский проект. Реквизитору придется принести 100 вариантов листов. Глянцевая, матовая, полуматовая, гладкая фактура. Бумага для акварели, для рисования карандашом, для сушки гербария, для заворачивания самокруток. Бумага пища, бумага не пища, я для струйного принтера, для лазерного принтера. Наверное, есть различия, и это будет жутко видно в кадре. Для чертежей, для складывания самолетиков, для жевания комочков и плевания на п е р е м е н а х из ручки. Бумага для обертывания, для заворачивания и скручивания. папирус туалетная бумага, бумага, которой нет в природе, невидимая бумага и бумага для розжига углей в аду. Обо всех видах бумаги реквизитор узнает за 2-3 недели, пока идет проект. Он будет высылать варианты, а заказчик писать в ответ. Это все не то! Вы что, бумагу не можете найти? Есть такое правило – Если тебе звонят и говорят, есть простой проект, там вообще делать нечего, значит, надо бежать без оглядки в другую сторону. Мы будем перезваниваться с реквизитором каждые две недели и говорить, да если бы я знала, что такое будет... А тем временем уже встреча с заказчиком, к о т о р а я бывает перед каждой съемкой. Все, как мы любим. Пирожные, фрукты, напитки с газом, без газа и с полугазом. В презентацию вставлено 100 вариантов листов белой бумаги. Все под своими номерами, чтобы не перепутать. Плюс мы еще притащим стопку живых образцов – Их будут рассматривать и трогать. На связи по телефону из головного офиса компании будет вице-бренд, президент, менеджер, Глория какая-то там, у нее фамилия. Связь плохая. Глория говорит так, будто ее душат в кафельном туалете. Но агентство каким-то образом все понимает. Агентство вообще проходит какие-то курсы по пониманию клиента из кафельного туалета, это точно. Курсы следующие. Клиента сажают в двухсот м е т р о в у ю трубу, а с другой стороны размещает агентство условия тренинга. Клиент говорит тихо и при этом трясет банку с крупой и еще шуршит целлофаном. Кто раз слышал, тот и работает в агентстве». Глория будет говорить, что вариант белой бумаги под номером 63 ей кажется не премиальным, а у нас все должно быть лакшери. Раньше, помните, говорили люкс, потом вип, потом премиум, а сейчас все говорят лакшери. Лакшери – это жир и шик. Так вот, нам нужна белая лакшери бумага формата А4 – На что агентство начнет доказывать, что мы тут в Москве держим 63 номер в руках, и он отличный, он светлый, и он настолько лакшери, насколько вообще может быть лакшери белая бумага. Правда, режиссер рекомендует для съемки не номер 63, а номер 97, так что нам придется снять все-таки два варианта. И тут Глория скажет, что номер 97 тоже темный. станет понятно, что даме в трубе надо просто прибавить яркость монитора. Начнутся поиски системного администратора в головном офисе, потому что Глория не знает, где эта кнопка. Затем агентство поинтересуется. А можем ли мы отправить Глории образцы по почте? А экспресс-доставкой? А если передать самолетам? Давайте и посмотрим расписание. Какие рейсы летят к Глории в трубу, чтобы она могла до съемок оценить белую бумагу, мать ее ф о р м та а4 после встречи Когда «Глория» уже отключится, кто-нибудь из агентства задаст вопрос типа «А кто у нас художник-постановщик? А а почему не тот, которого мы просили?» Продюсер скажет, что которого вы просили, тот занят. Он снимает с б а н д у р ч у к о м Михалковым, Господом Богом. А агентство скажет «Ну вот поэтому мы его просили. Ребята, это такой ролик, белая бумага в кадре. Ваш художник-постановщик вообще снимал раньше белую бумагу? Он сможет положить белый лист в кадр?» После встречи я напишу реквизитору, что нам нужно найти что-то среднее между образцом 63 и 97, но не такое темное, как экран у Глории. А потом придет оператор за день до съемки, и он скажет, а я не могу снимать белую бумагу, она же белая, она будет, ну как это, гореть в кадре. Давайте ее тонировать, отмачивать в чае, мелко прыскать мочой. Операторы не снимают белое, это всем давно известно. У них какой-то там передер по свету, что ли. Съемочная группа стоит над белым листом бумаги формата А4 и смотрит. Реквизитор мечтает нанять самого дешевого киллера, чтобы он убивал оператора плохо и долго. Представить, что сейчас надо позвонить агентству и сказать им о тонировании бумаги. Это подобно тому, как сесть на Останкинскую башню с размаха. Они бросятся сразу в кафельный туалет т г л о р и а к ней ж е и так летят истребители с образцами 63 и 97. Поэтому продюсер промолчит. А художник-постановщик, который выслал за время проекта 30 эскизов белой бумаги формата А4, пойдет пить с реквизитором, который за время проекта ходил на бумажные комбинаты чаще, чем работники всей бумажной промышленности за всю свою жизнь. Реквизитор мечтает сжечь заказчика, а художник-постановщик готов сделать эскизы осиновых колов. На съемку вызовут, естественно, супер-лакшери специалиста, который будет выкладывать в кадр белый лист формата А4 и следить, чтобы он не морщился, не шел волнами, не сжался, не топорщился и не загибал края. Хотя ничего этого бумага не будет делать и так, но всем будет казаться. Хотя вообще-то Честно, я хотела рассказать не про бумагу, а про недавнюю примерку. Короче, кадр такой. Мужская рука достает из кармана ключи от машины. Мужчина стоит прямо перед камерой. Крупность от ремня до зоны бикини. И вот на примерке режиссер просит актера сделать это простое движение. Тест. Да, нам же надо всегда делать тесты. И хорошо, что режиссер попался ответственный и потребовал достать ключи из кармана, потому что в ы я с н и л о с ь совершенно ужасная вещь. Режиссер говорит, что складки на штанах выглядят вопиюще вульгарно. Дело в том, что у нашего актера какой-то, наверное, сильно большой пенис. И он как-то выпирает. И поэтому складки... И тут начинается опять вот эта контактная шизофрения, когда взрослые люди с высшим образованием начинают вести себя неестественно. Померили все варианты штанов. Всё равно ужасно. Прямо вот бросаются в глаза, знаете, складки. Про п е н и с и речи нет. Он просто кидается во взгляд. И ты смотришь теперь не на ключи с логотипом, а на этот огромный ужасный член. Обсуждение идет по-английски. Актер совершенно не в Рубинштейн, но слово «пенис» он улавливает. И по выражению лиц понимает, что его «пенис» никому особенно тут не понравился. Он у меня спрашивает, а что случилось-то? А вот что ему сказать? Ты зачем себе отрастил такой огромный член? Знаете, в обычной жизни, среди нормальных людей и в естественных условиях никто бы не стал так преувеличивать данный орган. Так что это был вообще звездный час актера. Художница по костюмам придумала очень утягивающие трусы. Креативный директор начал показывать, как можно немного прибрать пенис. Он пошел чуть в присядку, приседал и рукой заправлял пенис между ног. А потом ставил ноги ровно и опа, пениса как бы и нет. А менять кадр ы уже было нельзя, поздно, потому что очередная Глория утвердила уже раскадровку. Если ей сейчас позвонить и сказать про пенис, то проект полетит в трубу». Продюсер предложил поискать дублера для этого кадра. То есть, как бы продюсер, как бы думает, что как бы я, как бы звоню в как бы кастинг а г е н т с т в о и как бы говорю, все нормально, но есть одно но. Нам нужен дублер вот на этот кадр. Да нет, не по рукам д у б л е р Руки актера хорошие. Нам нужен дублер по пенису. Желательно без пениса. Вы вообще, д у м а е т е если еще раз кого присылать? Что? Да у него не пенис, это какая-то хуйня. Я вчера села пить чай. И начала размешивать сахар. Думаю, что же я делаю? Надо же по часовой стрелке мешать. Мы как-то недавно снимали кофе, и нас так научили. Я стала размешивать по часовой. И ложечку взяла так, чтобы пальцы у меня были ровно, и складки одернула. И перед тем, как отпить, сказала себе, начали. Одна знакомая рассказала такую историю. Она работает на съемках. Говорит, едем как-то в такси с продюсером, едем и болтаем про жизнь, про одежду, шуточки там и всё такое. Едут, значит, разговаривают и между делом переписываются по проекту, на котором совместно сейчас работают. Они снаружи обе такие, ха-ха-ха, ха ха ты ч о а он ч о да ты ч о И одновременно с этим в почте они друг другу пишут, мол, ч о за дела, где договор? Сколько раз просили его переделать? Да мы его высылали уже сто раз, это ваши юристы тормозят. Переделывайте договор. А мы переделывали его. А где исходники? А мы высылали, но потом вы все равно прислали комментарии. Так значит, переделывайте по комментариям. А мы п е р е д е л а л и в копии стоит ваш генеральный директор. Это вам вообще о чем-то говорит? И все в таком духе. А снаружи н и в это время, х а ты куда поедешь на Новый год? 2 августа 2013 год. Я вчера смотрела на молодых девиц. Ходят такие, знаете, разные, в основном красивые, худые. Строят из себя домохозяек в супермаркетах со списком, мол, Витя, купи то, купи сё, хочешь ли я сделать запеканку. Вот я так представила, что мой сын Стёпочка также попрётся в супермаркет со своей девушкой. Они снимут квартиру и будут жить отдельно. Она захочет произвести на него впечатление, там, знаете, сложные блюда, уборка, эпиляция каждый день. «Коварная! Мне так жалко Стёпу стало! Себя стало ещё жальче!» Я его обняла и говорю, «Стёпочка, мамочка лучше секса! Мама лучше секса!» 22 января 2014 год. Волк, к а з а й капуста. «Мы живём в Таиланде уже почти месяц. о с т а л о с ь ещё неделька, и всё домой». Это очень хорошая жизнь. Здесь каждый день солнце. Иногда идёт дождь, но только вечером, когда уже темно. Становится свежо и прохладно. Мы живём на большой вилле. Во дворе пальмы и банановые деревья. Большой бассейн. Есть даже туалет без крыши. Там тоже пальмы и кусты. Сидишь, как в джунглях. У нас есть любимый пляж, наше место на нем и любимое кафе, где официант играет со Степочкой. Этот отдых мы заслужили всей семьей. Моя мама весь год сидела со Степой, а мы с Димой много работали, очень уставали. Но когда я приходила домой, сразу было понятно, кто тут на самом деле устал. Дело в том, что Степе год и четыре месяца, и он не умеет ходить. Он только бегает. Я захожу домой сразу вижу маму, которая похожа на отбивную. Весь день ее заворачивали в ковер, катали рулоном, как тесто на пельмени, потом резали на кусочки, из кусочков мяли лепешки. Когда она теряла сознание или терпение, ее обливали холодной водой. В такие моменты я становлюсь насквозь лживая и сладко спрашиваю. «Как Степочка? Он хорошо кушал?» Перед поездкой у нас даже был скандал. Мама понимала, что мы едем все вместе, то есть со Степаном. Я ей говорила, то есть ты не хочешь ехать, не хочешь вот этот пляж, море и солнце, ты хочешь целый месяц просидеть одна в этой московской погоде, серое бетонное низкое небо, слякоть, хмарь, дня почти нет, по телеку эти тупые новогодние огоньки Петросяна, никакой радости, депрессии, уныния. Ты этого хочешь? Побыть одна, да? А мама говорила, да, да, очень этого хочу. Мне кажется, она уже готова сдать мне в детдом. Ну, в итоге мама б о к о в а л а все свои лучшие наряды, у нее много новых вещей, потому что весь прошлый год она никуда не ходила. Мы здесь ходим свиньей, то есть клином. Впереди Катя со Степан на коляске, везет его Дима. Следом я плетусь сумкой, замыкает все это мама. Она вся нарядная с прической. Мама вообще из тех людей, кто наряжается в ресторан. Мы же выходим в люди. И меня заставляет тоже, потому что, по ее мнению, муж может передумать в любой момент. Дима обычно держится с достоинством. Он привык, что мы две кобры. Вот сидели всемирно, болтали, пили вино. Он отошел в туалет, возвращается, а мы уже раз, все, не разговариваем. Весь стол залит ядом. Дима часто ведет себя так, будто он не с нами. Просто как бы в ресторане нет свободных мест. И вот сейчас освободится хотя бы унитаз в туалете, и он пересядет. В нашей семье я часто нахожусь в разгадке детской задачки. Помните, была такая, с одного берега на другой нужно перевезти волка, козу и капусту. Лодку можно брать только одного. Если оставить на берегу волка с козой, то волк съест козу. Если козу и капусту, то она съест капусту. Правильное решение этой задачи обеспечивает мирное положение в любой семье. Пока ты плывешь за волком с капустой, коза скучает на том берегу по товарищам. Мы вообще всегда скучаем друг без друга. Но как только зоопарк собирается вместе, сразу запускается пищевая цепочка. Со временем я выработала самую верную позицию. Смысл в том, что нужно всех порицать. Например, «Мама, почему ты командуешь Димой? Прекрати!» Главное, чтобы Дима это слышал. Он чувствует сразу себя защищенным. Дима, э, почему ты никогда не делаешь то, о чем просит тебя моя мама? Прекрати! Мама тоже начинает ощущать поддержку. Это важно. И получается, что я со всеми. Кстати, у них нет в отношении меня такой стратегии. Они совершенно не дипломатичные. Иногда хочется посадить их всех в лодку и отобрать в весла. Очень часто мама сидит с таким видом, будто ни о чем не думает. И она смотрит в никуда. Вот, например, один раз мы пошли в ресторанчик. Мама сидит, сидит, думает, смотрит, думает и вдруг говорит «Проститутка!». Ей всегда кажется, что ее не слышно. Дима говорит «Где?». Я вижу за соседним столиком девушку. Очень привлекательную, милая такая. На руке татуировка латинскими буквами. Украшена она вензелями, виньетками. Написано «Суэтлана». То есть она нас не просто слышит, но и понимает. Я начинаю вращать глазами, усаживаю козу в лодку. Мама вырывается обратно на берег и говорит, а что такого? Вообще у нас такая семья, что все друг за д р у г а горой. Например, на Новый год подруга Люда привезла нам на виллу свечки. Я п о п р о с и л такие специальные для улицы, чтобы красиво было. Большие, с толстыми фитилями, чтобы они не тухли. Мы н а р а с т а в и л и их по краю бассейна, нарядили фикус в гирлянды и были счастливы. На Старый Новый Год мама решила еще раз зажечь свечки и пошла спать. А утром мы все стояли кружком вокруг парафиновых пятен. Край бассейна сделал, знаете, из мелкого-мелкого гравия, такая очень шершавая поверхность. Отковырять Тонкое, красное, жирное пятно было невозможно. Я сразу прикинула, зачем нам покупать бассейн. Мама начала поливать парафиновое пятно кипятком. По бассейну поползла такая тонкая пленка. Дима говорит, нужно снять его болгаркой. Есть болгарка? Мама говорит, Дима, почему ты все время со мной так разговариваешь? Я говорю, Дима, прекрати. Дима говорит, вы же сами зажгли эти свечи. Я говорю, мама, прекрати. Дима говорит... У нас есть краска Степана. Давайте распишу пятно под гравий, и никто не заметит. Я предложила поставить декоративную фигурку черепахи сверху. Они говорят, Олеся, прекрати. В итоге пятно было уничтожено с помощью соды и б у д д о м а т е р и А так бы мы купили бассейн в Таиланде. У многих есть дома в теплых странах, а у нас просто бассейн. Приехали, погрузились всем за парком, торчим поплавками. Иногда кто-нибудь гонит волну. В общем, сидим в ресторане, мама гонит волну на Светлану, к ней как раз подсаживается жирный иностранец. и знаете, полные люди, а есть толстые, а есть мерзкие жирные иностранцы с редкими сальными волосами, такие лоснящиеся, трясущиеся, желейные. Это здесь он король со своими баксами, а у себя где-нибудь в Аризоне платит всю жизнь кредит за дом из картона и ни одна женщина ему не дает. А тут сидит тонкая и звонкая Светлана, загоревшая, волосы длинные, кстати, очень милая. И вот они о чем-то говорят, говорят... Нам как раз макароны принесли, Стёпа очень любит, с белым соусом и пармезаном. Дима пьёт вино, обмяк немного, в который раз смирился с нами. Мама с прической сидит, вся нарядная. Это всё было 7 января. Светлана рассказывала иностранцу, что у нас в России как раз Рождество. Он протягивает ей 200 долларов. Говорит, мол, «Мэри Крисмос». Светлана смущается, но берёт. Думаю, как у них интересно всё устроено. как он ей вежливо преподнес гонорар. Наверное, Светлана смотрит на нас, и ей хочется тоже вот так, чтобы вот так приехать на отдых. Муж, ребенок на него похож, бабушка тоже крутится, кормит малыша. А Светлана сидит тут, поддерживая беседу с жердяем, восхищайся к месту, вау, или сокрушайся, оу. Потом прыгай полночи по этому толстяку. Может быть, нужно будет брать в рот даже его писю, вот кто знает. А тут, тут люди сидят, ужинают всей семьей, решают, на какой пляж завтра ехать, будут ли сегодня делать на вилле барбекю. Наверное, думает об этом Светлана и хочет такого. А вот кто не хочет? В это время Степа как раз доедает макароны. Сидит весь в белом соусе. В соусе мама и частично Дима. Ребенок бросает на пол ложки и вилки, развивает мелкую моторику и вырабатывает терпение у всего ресторана. Когда я была беременной, то внутри, помимо Степана, жили страхи. Самый большой, что в роддоме мне подменят ребенка. А что, про такое же часто пишут в газетах? Тут непонятно вообще, как своего воспитывать. А вот так всю жизнь будешь расти чужого и думать, в кого же он такой умный, у нас в семье таких вроде бы нет». Когда я первый раз увидела Стёпу, то стало понятно, что подмены не будет. Я родила Диму. У него на подбородке ямочка под нижней губой, а верхняя губа торчит, как клюв. У Димы под бородой усами не видно, а Стёпа хорошо показывает выхваченный генетический материал. Первое время я вообще думала, что нижней губы у него нет, только клюв торчит. Это уже потом он начал её выкатывать». «Сидим в ресторане. Стёпа-утка всасывает клювом макароны. Мама подсовывает ему новые. Я мысленно вся за столом Светланы, как у них там всё движется. Стёпа наелся. Начинает плевать макароны туда, куда бросил только что столовые приборы. И салфетки, и сахар, и зубочистки, и перец, и рваную пиццу. Очень развитая мелкая моторика. Местами она переходит в крупную». Мама собирает с я подбородка Степана макароны со слюнями и доедает их. Я говорю, мама, прекрати. Мама всегда отвечает, а что такого? Да я после с т е п а хоть говно съем. Будто когда-то вообще стояла такая задача. Светлана, наверное, слушает это все и думает, да ладно, нормально у меня все. Вообще, семья... Это очень здорово, я всем советую. Сначала очень трудно, я их воспринимала буквально как захватчиков своей территории, времени, личного пространства. Было такое, что я пару раз уходила из дома навсегда. Один раз до лифта, а в другой спустилась до подъездной двери. И вот кажется, что н и будь их, я полежала в тишине. А потом раз, случается такое, что они уходят. Кто-то на работу, кто гуляет, кто в туалет. Ну, лежишь, потом сразу пишешь им с о о б щ е н и е Вы как? Ты где? Они приходят. Без них все теряется, смысла нет. Хотя это очень странно. Семья – это как будто у тебя вырастает много рук и много ног, как у паука. Сначала ходишь, запинаешься все время, путаешься в новых конечностях, а потом на своих двоих вообще уже не можешь, как инвалид. Ну, нет без них чего-то такого главного. Самый короткий текст без даты. Степа сказал первое слово «Папа, мне срочно нужна дочь». Да, я еще тогда не знала, что у нас будет дочь. 10 февраля 2014 год. История про новогодние чудеса. Пошла я перед Новым годом в торговый центр р Все в огнях, огромные ангелы висят, звучит рождественская музыка, люди пакуют красиво подарки. И настроение такое, что все будет хорошо, все получится, и жизнь прекрасна. Люди улыбаются, парочки ходят за ручку, дети с оленями рожками. Захотелось есть, но надо было быстро. На фудкоре заказала себе суши, продавщица отдает заказ и кладет на поднос елочную игрушку. Говорит, у нас акция. Кто есть суши с сыром Филадельфия, тот подарок получает новогоднее украшение. Рядом девушка стоит. Такая в спортивном костюме и с дамской сумочкой. Увидела и говорит, ух ты, вот это да, красиво. У девушки еще голос такой грубоватый, почти бас, очень громкий. И она с таким восхищением смотрела на эту игрушку. И я думаю, Новый год же, чудеса и внезапные подарки, счастливое настроение и нечаянная радость. Протягиваю ей, говорю, это вам с наступающим. Она обрадовалась, даже засмеялась, взяла «Я ищу место со своим подносом, на душе просто счастье, приятно вот так вот порадовать кого-то». «Игрушка мне самой тоже понравилась, но пусть этой девушке будет хорошо. Вот она придет домой и повесит ее на елку». С этими мыслями я ем свои суши и вдруг слышу за спиной разговор. Голос этой девушки, вот этот громкий бас, его не спутать. Да какая-то кобыла отдала. Ей по акции вручили, а она мне передарила. Да люди краёв не видят. Они ж всё, суки, жалуются, что живут плохо, а сами ж жиру бесятся. Это она меня не видит. Я ж в капюшоне сижу спиной. И я такая, знаете, посидела-посидела, подумала-подумала, встаю, подхожу и говорю. Хуй тебе, я передумала. Забрала игрушку и ушла. 13 февраля 2014 год. Недавно было в метро. Девушка спускается со мной параллельно по лестнице, надиктовывает на телефон список. Витя, молока, хлеба и сметаны, сыра. И, и в этот момент навстречу бежит мужчина, выхватывает у нее телефон, а она ему вслед кричит. И творога, Витя, творога! Больше всего меня бесит, когда в моей работе обращаются так, коллеги. «Коллеги, давайте обсудим рубашку на главном г е р о ю к о л л е г и какой буфет у нас будет на площадке?» «Коллеги, необходимо решить, мы утверждаем ушастую актрису или усатую». «Ну какие коллеги, ёпта! Сидят все кое-какие! Одни испуганные, другие безразличные, третьи уставшие, четвертые опухшие. Вот просто суповой набор собери, коллегу!» «Коллеги, а что вы скажете по поводу этой вилки? Три или четыре зубца?» Главное создать ощущение важности момента, необходимости присутствия. Вот у т все, знаете, не просто так ролик про майонез снимаем. Мы коллеги. Вот я прямо ненавижу это. И поэтому говорю просто. Послушайте меня. 19 февраля 2014 год. Моя мама самый лучший человек на земле. Она вырастила меня и сейчас выращивает внук Степана. Мы ее, естественно, критикуем за все. Не так воспитывает, много кормит, часто включает телевизор, постоянно убирается, слишком много стирает. Но она в ответ предлагает нам самостоятельно приступить к процессу. Посылает нас с претензиями на или в. Каждый день внук Степанка нападет ей мозг. Я волнуюсь, поэтому звоню очень часто. Мама совершенно не умеет пользоваться своим мобильным телефоном. Абсолютно. Это удача, если она услышала его и смогла ответить. Чаще мама нажимает не туда. Иногда она сбрасывает меня, и следом приходит сообщение. Я за рулем, я на совещании. Вот сейчас звоню и в ответ получаю. Я в кинотеатре. Мама кормит Степу завтраком, а он не хочет кашу. Мама рассказывает ему, рассуждает сама с собой. Вот будет Степа кушать, будет как мальчиш-кибальчиш. Нет, не надо быть кибальчишом, ну его к черту. Лучше как мальчиш-плохиш. Пусть тебя б у д е т бочка варенья и корзина печенья, и деньги. А как же друзья? А любовь, кричу я из комнаты. Будут деньги, будут и друзья, и любовь. Всё можно купить. Не слушай родителей дураков. Вот только з д о р о в ь е не купишь. А поэтому что? Поэтому Стёпе надо есть кашку. Сегодня мама кормит Стёпу и развлекает, как может. Заговаривает его, как меня когда-то. Говорит, вот один мальчик кушал хорошо, и в его честь назвали детское питание. Тёма, если будешь хорошо кушать, в честь тебя тоже назовут Стёпа. А я в это время работаю, но слушаю. И думаю, да ладно, вот это да, правда, что ли? Почти 35 лет прошло, а я до сих пор ведусь на эти ее присказки. Вот прихожу домой... а дома с т ё п а в с ё разбросал разметал просто по квартире и мы с мамой начинаем убирать его игрушки как этот маленький краб способен вообще устроить такое хотя у меня в голове бардак похлеще весь день окипела в кастрюле комментариев поправок жарилась на многочисленных встречах мозг полыхает и я внутри вся такая так вот В этот момент я вижу, что мама не просто забрасывает игрушки в корзину, а собирает Стёпину пирамидку по размеру блинчиков и по цветам. И меня это потрясает. После того, как этот краб весь день ползал по ней, хотел есть, спать, играть, орать, мыться, сосать кота, ронять, громить, есть, спать, орать, гулять, одеваться, раздеваться, а она берёт его пирамидку, находит все блинчики, Собирает все правильно, надевает сверху макушку и аккуратно ставит. И мне сразу, как ведро холодной воды, на голову наливают. Становится так хорошо, вот просто спокойно. Я вижу, что у кого-то сил и терпения больше. Значит, все хорошо. Пока моя мама собирает пирамидку, ничего плохого с нами быть не может. Моя мама врач. Мама играет со Степой. Я слышу. Я понимаю, Степочка, что ты не можешь долго собирать пирамидку, потому что нейросенсорные связи пока слабы. Сижу на актерских пробах. Режиссер работает с актерами, другие ждут очередь. И вот два актера разговорились. У одного жена беременная, скоро родит. А я ж теперь бывалая. Говорю, мол, ну готовьтесь. Актер такой, а что... А я как начала рассказывать, я-то теперь все знаю. Могу в п и о н е р л а г е р ь выступать со своими историями на ночь вместо черной-черной руки. Могу стадионы собирать с сольным номером, который называется «Степа не спит». Сижу такая, чувствую невероятное превосходство по сравнению с этими дебютантами. Мол, вы жизни не знаете. Радуйтесь, пока вы внутри. А кто у вас-то? Мальчик? А, девочка. Девочки говорят спокойнее. А актер говорит... Я вот вчера р а б о т а л на площадке с мальчиками и девочками. Девочки хорошие, а мальчик был ужас, ужас. Я чуть с ума не сошел. Вся группа молилась об окончании смены. Мама ему говорила, мол, если ты не успокоишься, я не дам поиграть в компьютерную игру. Только это помогало. Иначе нереально, мы чуть не сдохли. И тут вдруг другой актер, который рядом сидел, говорит, а это мальчик Степа. Степа с компьютерной игрой? Я его знаю. Сегодня с ним снимался. Это ад. А первый актер ему говорит, да, да, Степа. И мама у него, Ира. Да, говорит второй актер, Ира. И они такие сразу, мол, брат, дай пять. Будто побывали в одном концлагере и теперь встретились. Встретились и понимают, что им пришлось пережить. Бухенвальд, Сталинград и Холокост. Мальчик Степа, три года, обыкновенный фашизм. И я сижу сразу такая, раз, и не самая тут умная и опытная обладательница сына Степана. Они мне говорят, радуйся, пока ему полтора года. Сижу, заткнулась, слушаю. Мама показывает Стёпе фотографии и рассказывает, вот это в джинсиках и с хвостиком — это твоя мать, а вот эта эффектная полноватая женщина — это твоя любимая бабушка. Сегодня всю ночь мне снилась съёмочная площадка. Какая-то очень тяжелая смена, очень. Зима, мороз, куча м о с с о в к и все орут, я ору, ничего не успеваем. Поругалась с режиссером, оператор тупит, постановщики еле ходят. Конечно, мы все равно сняли, успели и помирились. Все хорошо, еле-еле иду к директору получать гонорар. И тут раз проснулась, лежу уставшая, ноги болят. Горло ободрано от крика. Спать хочу. Я же всю ночь не спала, работала. Думаю, нет, нет, уснуть скорее, скорее уснуть. Деньги-то там остались. Просто ужасно обидно. Лежу и вспоминаю теперь, кто во сне был директором или продюсером. Надо же позвонить, надо же как-то решить вопрос-то. 24 марта 2014 год. Послушайте, я сейчас на детской площадке видела потрясающую сцену. Один папа сидел с другой мамой. Они смеялись. Видимо, в это время из окна за этим папой наблюдала его жена. Она пришла и начала таскать смешливую маму за капюшон. Я так понимаю, что это целый вообще теневой бизнес – отбивать пап на детских площадках. Пока одни мамы варят дома борщ, некоторые аморальные женщины красятся, идя гулять с ребенком, и хорошо одеваются. На площадках флиртуют с гуляющими папами, знакомятся с ними и уводят из семьи. У нас на площадке говорят, что так одна м а м а увела одного папу из 42-го дома. Страшные времена, просто, никому нельзя доверять. Может быть, в городе орудует целая банда, будьте осторожны. Вообще, что характерно, я заметила, все игрушки на площадке подписаны. Я думаю, что и Диму надо тоже м е теперь подписывать, когда он пойдет с ребенком гулять. 7 апреля 2014 год. Вот раньше говорили так. «Будет у нас квартира, тогда и р е б е н к и подумаем». А сейчас не те времена. Надо сначала найти няню, а потом уже думать о таких мелочах, как жилплощадь. Может быть, мужчине следует дарить женщине не кольцо, а няню, чтобы одна подружка рассказывала другой. Ты представляешь, как это было? Он протягивает мне анкету няни, а у нее длительный опыт работы в трех семьях. И подружка такая, блин, ты такая счастливая. Кажется, мы нашли няню. Боюсь с глазить, но почти такие же ощущения у меня были, когда я встретилась с Димой. 8 апреля 2014 год. Я тут читаю литературу о воспитании ребенка. Один мужик, когда был маленьким, не любил манную кашу. А его кормили ее, впихивали. Теперь мужик боится всю жизнь летать на самолетах. Казалось бы, какая связь? Оказывается, когда он ел кашу, На кухне висел советский плакат аэрофлота со стюардессой. И отвратительная каша, о щ у щ е н и е от нее наложились на эту картинку. Это под гипнозом раскопали. Утро. Московская пробка. Все торопятся, напирают, поджимают. Дистанция между машинами один сантиметр. Наверное, какой-то козел поцарапал другого козла. Всем подарили права на 8 марта или 23 февраля. Что за город, что за коррупция, как же надоело. Все это верните Лужкова, посадите Собянина, а лучше верните Лужкова и его посадите тоже. Все толпятся перед мостом районного масштаба. По навигатору видно, что после моста з е л е н а я Что там случилось? Что это опять? Все опаздывают, опаздывают. А в конце моста стоят две девушки и держат плакаты, какие расписанные ватманы. И каждый около этих девушек тормозит и читает. Обычно шпробки не из-за аварии, а потому что все останавливаются посмотреть. Чужая беда. Это очень привлекательно. Никто же не притормозит, если там двое целуются или за ручку держатся. И тут, значит, тоже такое. Каждый остановится, прочитает, плюнет, поперематерится весь и жмет на газ. На плакатах у девушек написано «Доброе утро! Улыбнитесь!» Такая самостоятельная социальная акция для выявления у людей лучших качеств. А то все, знаете, х м у р ы такие ходят в последнее время. Надо быть добрее и радоваться всему. Например, этому чудесному утру. 20 апреля 2014 год. Какие бывают запахи? «Самое страшное – это когда ты одинока». когда нет рядом мужчины. Это очень важно для женщины, когда рядом мужчина. У меня был в жизни период одиночества. Я помню, привезла шкаф из магазина и собирала его, рыдая. Сопли висели ниже пола, потому что в инструкции по сборке было нарисовано два человека, и они были оба мужчинами. А я собирала одна, смотрела в инструкцию на двух коренастых мужиков и рыдала в голос. Одинокий человек воспринимает все очень остро. У него нервы, как корни, они вылезают наружу, живут не под кожей. У него нет земли, куда прорасти. Например, я очень часто воспринимала в тот период запахи. Есть четыре запаха, которые я буду чувствовать даже мёртвой. Запах первый. Чужие мужские или женские духи в лифте утром. Заходишь в лифт, а он привёз запах чужого человека. И вроде бы едешь одна, но с кем-то. Кто этот кто-то, кто надушился на целый день вперед? Он торопился, наверное, и облил себя духами в последний момент. Пшикал везде, на шею, голову и грудь, и еще пару раз подмышки. Стоял уже в куртке и залезал флаконом под рубашку через все молнии и застежки. Вечером лифт никогда не пахнет духами. Вечером вообще другие запахи. Запах второй. Это запахи чужих ужинов. Жареные картошки или курицы, или пирогов – это вообще невыносимо. Когда у кого-то пироги, кто-то кого-то ждёт, а тебя никто не ждёт. В лучшем случае ты можешь пожарить себе чеснок, потому что больше в холодильнике ничего нет. Или к тебе придёт в гости курьер, принесёт суши. Но они не будут пахнуть, как картошка. На масле, знаете, такая, с корочкой. Можно устроить себе вечер, можно нажарить хоть пять сковородок картошки. Но тогда запахи будут появляться постепенно, ты их не почувствуешь. Запах должен быть резким, как чужие духи в лифте. Тогда понимаешь, что кто-то есть. Запах третий. Это самый страшный запах в моей жизни. Он догоняет меня очень часто. Знаете, в шкафчиках из ДСП, в гороховых кашах, в свежей эмалированной краске. Это запах детского сада. Это мама ушла, это тоска, страх и отчаяние. Это мерзкие дети, это режим дня, когда в два часа дня спать не хочется, а потом тебе будет в три, а ты бы еще поспал. Запах детского сада — это полная безнадега, когда деваться некуда. Мама не придет в обед, не заберет пораньше. Ты будешь высовывать вечером голову между прутьями на площадке, ждать из-за поворота ее походку и манеру держать сумку. Прошло уже 30 лет. А я до сих пор помню угол дома, из-за которого она выходила. Запах четвертый. Он тоже резкий, хоть и не острый. Этот запах прелый, как пахнет из-под сырых листьев в теплую погоду в октябре. Он немного душный, намешан с какими-то специями, немного сладкий, как лекарство от кашля. Это запах спящего человека. Каждый человек н а ч е н своими приправами, как курица. Когда он спит, то пахнет, как у него внутри. «Спящий человек пахнет весь, целиком, все тело. Голова пахнет одинаково с коленом. Сейчас, когда я замужем, все эти запахи уже не волнуют, как раньше. Иногда они п р о л е т а ю т со случайными сквозняками, потом сразу уходят. Мне просто стало не до этого. Я не успеваю нюхать и думать. Все оттенки п о т о н ы тишина и молчание. Все ушло. Все как-то рухнуло, стерлось». отмылась таким средством чтобы ребенок мог нормально ползать по полу и тащить себе все в рот раньше я не знала номера своего домашнего телефона потому что никто мне оттуда не звонил и мне некому было туда позвонить а сейчас самый большой страх когда вдруг видишь что из дома звонили пять раз пять непринятых что то случилось а мама говорит «Да я мультики Стёпе не могла включить, где зарядка от планшета?» А ты, пока перезванивала, то видела, как они летят на скорой по встречке с сиреной и мигалками. Когда Стёпа родился, то у него появились мама, папа и бабушка. Зато на какой-то период у мужа не стало жены, а у меня мужа и мамы все перешли к Стёпе. Знаете, я не сразу полюбила сына. Месяцев через восемь почему-то так... Помню, гуляла, и у него капюшон сполз на глаза. Думаю, надо спросить у его матери, можно поправить или нет. А потом поняла, что мать – это я. Я им стала обладать не сразу. Сейчас, вот только сейчас, через полтора года возвращаются ощущения. Ну, хоть какие-то ощущения. Например, Дима идет впереди, и я думаю… Какой красивый, как классно сидят на его тощей фигуре штаны. Какой он крутой. И этот человек мой муж. То есть сейчас можно подойти и вцепиться в этот классный задний карман. И он не скажет, вы кто, мы знакомы. Можно со всей силы целовать его. Можно зажать в зубах жесткий волос из его щетины и смотреть, как Дима не может от меня оторваться. Степа очень похож на Диму. Один портрет. Я думаю, какой классный Стёпа. Слышала, что разведчикам и другим людям, которые занимаются опасной государственной деятельностью, например, там, ворам в законе, им нельзя иметь семью и детей, потому что они становятся уязвимыми. Знаете, сейчас и з меня очень плохой разведчик или вор в законе. Прямо скажем, и раньше не очень, а сейчас вообще никакой. Вот думала, купим машину и будем ездить везде с фотоаппаратом путешествовать. А когда мы купили ее, то первая мысль была такой. «Ура! Теперь мы можем ездить в Ашан и закупаться телегами!» Я тут же возненавидела себя за это, потому что не подумала «Ура! Путешествие!» Знаете, туалетная бумага пачками – это тоже семья. Часть этого мероприятия. Как-то раз я писала тут, что вот иду по улице, навстречу мне мужчина, и вот я представляю, как мы живем уже несколько лет, а он рюкзак в коридоре бросает. Надо было, конечно, писать тогда, что он не может найти рюкзак в нашей семикомнатной квартире, хотя бы так начать мечтать. Потому что мы живем в однокомнатной квартире, очень тесно. И Дима все время бросает этот долбаный рюкзак в коридоре. Я спотыкаюсь, наступаю на него. Никакие крючочки, шантаж, уговоры, угрозы, ничего не помогает. Этот рюкзак, который она мечтала когда-то по неосторожности, каждый день сидит в коридоре около плинтуса. Или вот, например, если Дима завтракает, то потом такое ощущение, что он взрывал кухню. Дима вообще сапер и ест на завтрак мины, бросает в кофе бомбы и мешает чай с лимонками. Дима художник-постановщик. Он строит декорации. Один раз надо было сделать эскиз для кино. Он позвал меня посмотреть. И я вижу, что это эскиз прихожей. И там в эскизе, в картинке для кино, в декорации, Около плинтуса лежит он, рюкзак. Просто Дима думал, чем можно было заполнить пространство, обжить, сделать его человеческим, а не картонным. Он смотрит на меня и говорит «Ну как?». И я вижу, что он не шутит. Этот рюкзак, как его нога или рука. Нельзя человеку ругать за то, что он сгибает руку в локте. Какое-то время я думала, что появится ребенок и заберет часть любви. Ее станет меньше. пока не стало понятно, что любви стало больше, она увеличилась. И сейчас я думаю, что если у нас с Димой получаются такие крутые люди, то не стоит, конечно, останавливаться на одном. Пусть будут еще вот такие же, на ровных, крепких ногах и с хитрыми глазами. И еще иногда я думаю о том, что хотела бы умереть первой, чтобы в жизни не было момента, когда нужно было бы жить без них».